Глава 9. Возвращение на Гастон. София играла на поляне со щенками. Они весело резвились, ничего не замечая. На деревьях щебетали птицы, солнышко пригревало. Мама наблюдала за дочкой, отойдя в тень, которую отбрасывала пальма. Ничего не нарушало заведенного порядка, покой и тишина. Обычные каждодневные дела и заботы. Внезапно эту деревенскую идиллию разорвал рев, разнесшийся с неба. София остановилась и, подняв голову к небу, пытаясь рассмотреть, что там происходит. В отличие от девочки, мама знала, что это за шум и кто его производит, космические аппараты. Вот только кто прилетел, друзья или враги. Она выбежала, держа девочку за руку. Другие жители тоже покинули дома. Все знали, что могут прилететь враги и от греха подальше решили спрятаться в лесу. На этот случай они заранее подготовили землянку с различными припасами и водой. Разместившись, со страхом ждали, кто же прилетел на этих космических кораблях. После отлета Мизофтора они жили тихо, не пользовались космической связью, старались быть как можно незаметнее. Так быстро возвращения своего корабля не ждали, и теперь страх постепенно растекался в их сознании, лишая воли и желания действовать. Но сидеть и ждать тоже не выход. Нужно хотя бы посмотреть, кто прилетел, чтобы понимать, как действовать дальше. Демографическая ситуация в колонии складывалась неважно. Лучшая работоспособная и репродуктивная часть населения улетела. Остались старики и дети. Но ничего, справлялись и жили неплохо. Нужно посмотреть, кто прилетел. Сара, глава поселения, посмотрела на собравшихся. В ответ услышала тишину. Никто не откликнулся. «И эти люди противостояли целой планете». Возраст сделал свое дело, теперь они не могли противостоять даже детям. Подождав и посмотрев на каждого поселенца, решила идти сама. «Ладно, я сама пойду, посмотрю. Софи, запри за мной дверь и никому не открывайте, только мне». Немешкая открыла входной люк и вылезла на поверхность, которая встретила ее ласковым теплым ветерком, шумом деревьев, запахом цветов. Рева посадочных двигателей не слышно. Сара видела, что аппараты садились на старый космодром, и осторожно отправилась туда, постоянно оглядываясь по сторонам. Вот лес поредел, и стали видны приземлившиеся аппараты, а от сердца отлегло. Знакомые обводы шаттлов и катеров мезавтора еще оставались в памяти. Сомнения не рассеялись, вернулись свои. Уже не таясь, во весь рост пошла по полю к кораблям. Ее заметили, и навстречу заспешил один человек, Вскоре она его узнала, Андрей Новиков, который раньше руководил администрацией поселения. Обнялись, она плакала, спрятав лицо на его широкой груди. «А где все, Сара? У вас все в порядке? Я так рад тебя видеть!» «Я тоже рада. Люди в землянке спрятались. Кто знает, что за гости прилетели. Теперь, когда вы вернулись, будет все в порядке. Обещаю, Сара, будет, обязательно будет!» Стали подходить и другие члены экипажа. Все радовались встрече. Некоторые уже приняли решение больше никуда не лететь. Все вместе направились к землянке, где прятались жители. Сара пошла одна, чтобы не напугать. Ей открыли люк на условный стук. Со всех сторон смотрели глаза, в которых стоял немой вопрос. «Ну что там?» «Наши вернулись, наши! Они там, наверху! Выходите!» Радости не было конца. Семьи воссоединились, дети встретили родителей. Встреча затянулась. Постепенно жители разбрелись по домам, слушая рассказы отцов, сыновей, бывало и дедов. На звездолете Мезовтор остались только капитан, Тор и Мэй. Келли и Бетта вместе с Кроном улетели. Тому не терпелось посмотреть, что стало с его творением за это время. Вот мы и дома. Какое-то странное чувство. Прилетели домой, а как будто все еще в походе. Видимо, напряжение последних месяцев не отпускает. Есть такое ощущение... А еще предчувствие скорых родов. Мы, мы же все с тобой решили. Ты остаешься с ребенком здесь. Конечно, так будет лучше для всех. Ты будешь спокойно воевать, не оглядываясь, а я воспитывать нашего сына. Не худший вариант. Отличная планета, хороший климат. А дальше будет видно. Полетели на планету, передохнешь. Не договорив, посмотрела на Олега и поняла, не полетит и не ошиблась. Не сейчас. Нужно связаться с Бергом и доложить ситуацию. Мы ведь не просто так сюда прилетели. Ничего не закончено. Просто этап войны, войне, которую мы развязали со зрианами. Что ты говоришь? Мы просто провели маневр, благодаря которому обезопасили нашу галактику. Ты сама не веришь в то, что говоришь. Уничтожив две с лишним тысячи кораблей, мы не совершили маневр. Мы развязали войну и заставили поверить в это зриан. Теперь назад дороги нет. Если мы не продолжим, то зриане все поймут и начнут жесткую внешнюю экспансию. Прошу простить, считаю необходимым вмешаться. Войну развязали не мы, а мезовторы. И не развязали, а продолжили. Тоже мезовторы. О том, что вы замешаны в этом конфликте, никто кроме меня не знает. Полагаю, что вы оба правы и можете выйти из конфликта, а я продолжу борьбу. Крон, что за патетика? Что ты сможешь один? Много. Уничтожу еще один флот. И, наверное, уйду в вечность за своими хозяевами. Героично, но глупо. «Что это ты вдруг так заговорил?» «Вы, люди, действительно оказались между молотом и наковальней, как у вас говорится. Что хуже всего, вы воюете за мезовторов. Зря они не знают, что вы вмешались в конфликт, поэтому вам нужно выйти. Если узнают, ваша галактика подвергнется нападению без вариантов. Она и так подвергнется без вариантов, просто чуть позже. Но если есть возможность бороться, нужно бороться сейчас, и, возможно, будущее изменится». Рейд показал, мы способны противостоять Зрианам. Спорить глупо. Факты подтверждают твои слова. Я не ожидал такого успеха. Если люди будут воевать за свою галактику, я с вами. Следующий шаг — отыскать флоты мезовторов, если они остались, и проверить, действительно ли мои бывшие хозяева деградировали до дикого состояния. Ладно, я и сама все понимаю. Надо идти дальше. Любая дорога начинается с первого шага. Мы этот шаг сделали. Ступив на дорогу войны за защиту своей галактики, нужно идти по ней, не сворачивая и не оглядываясь. Иначе поражение, иначе смерть. Прости мою минутную слабость. Я буду тебя ждать. Лети и делай свое дело. Я возьму катер и на планету. Хорошо, что ты все понимаешь. Мобильный крон останется с тобой, пока мы будем вести переговоры. Не возражаешь, основной? Я не делим на основной и мобильный. Мои системы едины. Не возражаю. Мы скоро вернемся на Гастон. Он будет нашей основной базой. Нам предстоит много дел. Время для этого мы выиграли. Знаешь, капитан, что я предлагаю? Пока нет. Накрыть маскирующим полем эту планету. Идея очень хороша. Но выполнима ли технически? Вполне. Образовалась голографическая схема звездной системы. Устанавливаем генераторы с трех сторон, вот в этих точках. И дело сделано. Планета исчезает со сканеров. Отличная идея. Мэй, проработай до нашего возвращения. Хорошо, дорогой. Когда вернешься, то станешь уже молодым отцом. Не забудь сообщить. Они тепло попрощались, и Мэй улетела на планету. Олег, с одной стороны, грустил. Он привык к постоянному ее присутствию. С другой успокоился. Теперь она находилась в безопасности. Капитан, пора возвращаться к делам. Торопил Крон. Будучи интеллектуальной системой, он горел желанием все время действовать. «Подожди, прежде чем займемся делами, предупрежу экипаж и Бету Скелли, что мы можем улететь». При этих словах Тор погрустнел. «У него с Бетой роман в разгаре». Капитан посмотрел на него понимающе. «Тор, ты тоже можешь отдохнуть на планете. Крон, мы справимся вдвоем?» «Справимся, капитан. Ничего экстраординарного». Тор задумался. С одной стороны, ему хотелось полететь, с другой стороны, чувство долга. Но желание побыть на планете, ощутить твердь земли перебороло, и он согласился. «В таком случае лети. Шатлы остаются в вашем распоряжении. Осмотрите планету, попутешествуйте. Мы с Кроном разберемся с делами и скоро вернемся». Тор улетел. Экипаж отдыхал на планете. При расставании Олег напомнил Андрею, что матери и дети, а также все желающие, остаются. Андрей кивнул и улетел. «Такая холодность понятна». Он чувствовал себя ненужным на корабле и возвращаться не собирался. Теперь хотел оставить как можно больше людей здесь, на планете. Стоило ли его осуждать за это? Наверное, нет. Колонисты выполнили свою задачу. Теперь дело за галактическим правительством. Берг, председатель галактического правительства, проводил совещание по оборонному комплексу. Темпы развития отрасли его не устраивали. Члены правительства не могли понять, почему он такое пристальное внимание уделяет вооруженным силам галактики и особенно галактическому флоту. Благодаря настойчивости и грамотному подбору профессиональных кадров, ему удалось создать новый флот по новым технологиям. Руководство верфи на планете Рут пребывало в недоумении, собирая корабли из комплектующих. Их поставляли заводы, расположенные в различных частях галактики. Казалось то, что ими собиралось, просто не могло лететь, но летало, да еще как. Заказчиком постройки флота выступало Министерство обороны, которым руководил мятежный когда-то правитель звездной системы Логос Тус. Он готовил мятеж с целью свержения правительства, но Берг так грамотно обыграл его, что он стал его соратником. Учитывая организаторские способности и амбициозность, он поручил ему руководство ключевым министерством и не ошибся. Тус развил кипучую деятельность, ему осталось только направлять эту энергию в нужное русло. Один новый флот – капля в море против целой цивилизации Зриан, обладающих совершеннейшими технологиями. Но лучше один флот, чем ничего. Он задумался, глядя на прибор связи, который уже долгое время молчал. Как там теперь Олег с поселенцами? Удалось ли им увести за собой Зриан? Неведение угнетало. Но высовываться нельзя. Новые сканирующие комплексы могут прощупать окологалактическое пространство. Их работа может привлечь Зриан. Риск неоправданно велик. Пока рано, подожду. Вот когда флотов будет достаточно, тогда попробую. Как прихотлива судьба. Я, в прошлом руководитель сектора галактической полиции, стал во главе правительства, и все благодаря капитану Рогову, который захотел работать на себя, а в итоге работал на меня, на мою карьеру. Впрочем, просто так сложились обстоятельства. Он смог избавить галактику от пиратства и выйти за грань галактики, «Я ему в этом помогал». «Да что помогал? С некоторых пор он работает на меня. Личный агент с огромными властными полномочиями. Жаль, если он погиб. Другого такого я не найду. Он один стоит целого флота». Прошелся по кабинету. Печальные мысли расстраивали. Плеснул в бокал коньяка и, усевшись в удобное кресло, решил снять стресс, накопившийся за последнее время. Только поднес бокал к рту и ощутил аромат янтарной жидкости, Раздалась стрель оставленного роговым молчавшего аппарата связи. «Чтоб тебя!» – выругался Берг, расплескавший от неожиданности коньяк на себя. Звонок специально сделал таким громким, дабы не пропустить. Не пропустил. В волнении заспешил к своему терминалу, спотыкаясь о кресло и стулья. «Не может быть!» – дрожащей рукой активировал связь и волнительным голосом произнес. «Берг на связи!» «Ну, наконец-то, генерал! С третьего раза дозвонился!» Думал уже, что отключил. Олежек, дорогой, здравствуй. Да как же отключил? Каждую минуту жду звонка. Специально в кабинете аппарат поставил. Здравия желаю, генерал. Позвонить раньше возможности не было. Ну как вы там? Как дела? Что зря они? В целом все нормально. Мы находимся на планете Гастон. Готов встретиться и доложить лично. А доложить есть что. Конечно, прилетай на центральную планету. Я распоряжусь насчет парковочной орбиты. Отлично, генерал. Через два часа выйдем из портала по координатам, которые вы знаете. Узнаю оперативника. Страхуешься? Жду. Немешкая пригласил начальника протокольного отдела Кула-Сио и поставил задачу. Обеспечить встречу со всеми почестями. Времени мало. Здесь, на планете, все тоже приготовить. Я все поняла. Кого встречать будем? Космических героев, космических бойцов, спасителей цивилизации. А имена героев? Пока без имен. Я буду все время рядом с ними. Поняла, все сделаем. Так, теперь нужно лететь по старым координатам, тем самым по которым прилетал Рогов 8 месяцев назад. Немешкая связался с пилотом личного шаттла, который сделали по технологиям мизавторов. Майор, готовься к вылету, скоро прибуду. Понял, все подготовлю. Куда лететь, Насколько? вопросов не задавал. Прилетит Берг, скажет. Лишние вопросы, лишние проблемы. Он до сих пор не до конца понимал, как управлять этим шаттлом. Берг сам летал на нем первым пилотом, майор был у него вторым пилотом на подхвате. Через полчаса на катере без сопровождения прибыл сам генерал. Шаттл он старался не светить. Никто не знал, что он умеет управлять инопланетной техникой. Как только Берг появился в рубке, майор вскочил и начал докладывать. «Расслабься, Петя. Молодец, вижу, все готово». «Катер закрепил?» «Так точно». «Хорошо, тогда стартуем». Привычными движениями включил системы силовой установки, подал энергию на маршевые двигатели и стартовал. На них тут же навалилась перегрузка. «Задействуй антиперегрузочный генератор». Тот еле-еле дотянулся до сенсора и вдавил. Перегрузка сразу пропала. «Ты нас когда-нибудь угробишь», — тяжело дыша проговорил Берг. «Виноват». «Ладно, живые, слава богу, будь внимательней». Это серьезная техника, которая просчетов и ошибок не прощает. Берг пребывал в отличном настроении. Он, наконец, вырвался от канцелярской работы и управленческих решений, наслаждаясь управлением и полетом. Даже подумывал стать пилотом, когда закончит политическую карьеру. Управлять ему помогали имплантаты, которые поставил искусственный интеллект Мизавторов. После этого он чувствовал себя Богом, мог то, чего никто от него не ждал. Феноменальная память и энциклопедические знания. Здоровье значительно улучшилось. В организме работал специальный нанокомплекс, все время корректируя и анализируя его состояние. Жизнь стала в радость. Спорт и нагрузки Берг не замечал. Мог работать сутками и работал, чем вводил подчиненных в ступор. Шаттл достаточно удалился от торговых трасс и путешествующих яхт. Можно открывать портал. Генераторы заходили с визгом, формируя поля сопряжения. Луч энергии ударил в пространство. Оно вздрогнуло, пошло разрядами и лопнуло, образовав иллюзорный портал в кротовую нору. Шаттл сразу туда нырнул, а портал закрылся. Петр в такие минуты очень волновался. Сам он никогда портала не открывал и не представлял, что это такое. А Берг не считал нужным объяснять. Он знал столько, сколько нужно, чтобы содержать шаттл в порядке. Берг глянул на часы, Он намеренно опаздывал на пять минут. На самом деле опасался столкнуться с мезовтором. Корабль огромный, а пилот я пока никудышный. Это я для Петра, ас, а для Рогова... Что тут сказать? Каждый делает свое дело. Открываем портал и выходим в обычное пространство. Внимательней, там находится огромный корабль. Приготовься к маневру. К маневру готов, отрапортовал Петр. По курсу ушел луч, открывавший портал в обычное пространство. Они вылетели из него, и тот схлопнулся. Перед ними на расстоянии 100 километров плыл Левиафан Мизофтора, напоминающий огромного паука, и вообще выделился чужеродностью. «Инопланетяне, генерал!» — заволновался второй пилот. «Какие инопланетяне? Ты что? Это самые, что не на есть наши!» — спокойно ответил Берг, поражаясь мощи Мизофтора. Олег стартовал по координатам встречи с Бергом. Мизавтор привычно вошел в портал. К разговору он не готовился. А что готовится? Масса информации. И как меня угораздило заняться работой на себя. Все началось с этого. Охота за головами, знакомство с Марой, главарем пиратского сообщества, которая впоследствии стала моей женой. Да, впрочем, и осталась, но под именем Мэй. Берг, который всегда находился рядом, помогал и выручал. А после победы над пиратским сообществом попал в правительство, и сделал меня правительственным агентом с особым статусом. Опять я начал работать на правительство. Да. Потом случайно наткнулся на артефакт, инопланетный корабль мезовторов. Нашел с ним общий язык, помог освободиться из недр планеты, а тот взамен поделился технологиями. Естественно, сразу нарисовались враги мезовторов, зря они, а как без этого? Запеленговали освобожденный корабль, и пришлось бежать из галактики, уводя зря за собой». Так ничего у меня не получилось с главным вопросом жизни. Работать на себя. Ведь даже работая на себя, я работал на кого-то. Лил воду на чью-то мельницу. А сам был рабочей лошадкой. Одно утешение. Живу интересно, это не отнять. Да. За раздумьями настала пора выхода из норы. Послал энергетический луч по курсу, открыл портал. Оказавшись в обычном космосе, Свернул поля сопряжения и огляделся, ища Шаттлберга. Берга. То, что он прилетит на нем, сомнений не вызывало. Берга еще не было, хотя сам он прилетел на 10 минут раньше. Неужели координаты забыл? Нет, на Берга это не похоже. Ладно, еще 10 минут есть. Но время прошло, а Берга не было. Олег стал слегка волноваться, как на пятой минуте образовался портал и выбросил в обычный космос шаттл. Помнит, С внутренней теплотой подумал Олег и задействовал связь. «Генерал, вижу вас. Открываю транспортный ангар. Заводите шаттл, получу». «Привет, Олег. Извини, припоздал». Он стал отрабатывать маневровыми секциями, ложась на курс к светящемуся проему ворот. Петр сидел ни жив, ни мертв, пока шаттл заходил в это страшилище. «Майор, ты чего застыл? Испугался?» «Да нет, с непривычки». «Ты давай привыкай побыстрее». «Скоро будешь сам пилотировать эту птичку без моей помощи!» «Но как?» «Капитан этого чуда тебя немного подучит», — улыбнулся Берг, но майору от этого стало только хуже. Олег наблюдал, как шаттл неловко рыскал по курсу, заходя в створ ворот. «Сразу видно, ведет сам Берг, практики мало, но в целом молодец!» «Эх, пойду встречать высокое начальство, или уже друга!» Берг припарковал корабль в огромном транспортном ангаре, забитом техникой, но чувствовалось, что кораблю досталось. Царапины, различные заплаты бросались в глаза. Открыл люк и ступил на палубу На встречу шел Олег Рогов с явным намерением доложить по форме. Этого Берг допустить не мог. Какой он подчиненный, друг и только друг. Такой путь вместе прошли. Отставить доклад, опередил он Олега, Раскинул руки, побежал навстречу, обнял с разбегу. Олег такой теплой встречи не ожидал, растерялся, отвечая на дружеское объятие. «Рад твоему возвращению, искренне рад. Честно говоря, каждый день ждал звонка и не надеялся, что ты вернешься». «Генерал, я и сам не верил, что вернусь, но все удалось. Благодаря крону, благодаря команде и вере в себя». «Какие чины между нами! Зови меня просто Тони!» Но на людях другое дело. Я тут, кстати, стал председателем правительства. Поздравляю, Тони. Это и правда очень кстати. Вопросы придется решать, касающиеся всей цивилизации, и довольно быстро. Пойдем, не торопясь расскажешь, что к чему. Да и встречу надо отметить. Конечно, прошу, Тони. Сделал он широкий жест рукой. Олег, у меня к тебе просьба. Поставь имплантат моему пилоту, майору Цветкову. А то приходится пилотировать самому. А в этом деле, сам понимаешь, я практики имею мало. Без проблем. Крон, позаботься о нашем госте. Где он, кстати? Берг обернулся. Майора не было. Петр решил отсидеться в шатле, пока генерал будет общаться с капитаном этого чудовища. Ага, размечтался. Генерал сразу заметил его отсутствие и вызвал. Пришлось выходить. Вот мой второй пилот, майор Цветков. Капитан Мизавтора Олег Рогов. Необычный у вас корабль. Есть немного, новые технологии, уклончиво ответил Олег. Майор, поедешь вот на этом транспорте, тебя сопроводят роботы. Они не совсем обычные, паукообразные, но умные. Не ссы, и действуй согласно инструкциям, которые они тебе дадут. Извини, лично не могу сопроводить. Майор растерянно улыбнулся, усаживаясь в необычный кольцеобразный аппарат, пристегнулся, и тот рванул с места, скрывшись в одном из коридоров. Олег показал на другой, более удобный транспорт с креслами и пригласил Берга садиться. Повел аппарат отлично. Председателя правительства растрясти не хотелось. Остановились у кают-компании, зашли в огромный зал, посредине которого стоял стол на двоих уже с закусками и бутылками. «О, мои любимые вина! Спасибо, помнишь?» «Как такое забудешь? Столько вместе прошли!» «Да, есть что вспомнить. А почему на двоих? А жена где?» Вся команда на Гастоне, и жена тоже, ей скоро рожать. Хотя не только ей, таких в команде много. Досталось вам? Досталось, Тони, еще как досталось. Но это цветочки по сравнению с тем, что предстоит. Стоп, стоп, стоп. Давай поднимем бокалы за встречу. Я рад вашему возвращению, по крайней мере, теперь будет ясно, что делать дальше. Когда я тебе все расскажу, ты поймешь, что твое незнание сейчас лучше всех знаний, которые ты приобретешь. Они сделали глотку, и Олег приступил к рассказу о рейде. По ходу рассказа подвешивал голографические карты, состав и типы кораблей флота «Зриан». Повествование длилось уже третий час, и Олег подошел к концу. «Вот так мы уничтожили 2220 кораблей, целый «Зрианский флот». Взяли на абордаж флагман, пленили командующего и офицеров рубки, скачали их архив, организовали побег пленников» и внедрили дезинформацию с несуществующими флотами авторов, А главное, заставили поверить в реальность этой угрозы. Улетели мы курсом на их центральные звездные миры. На сканерах у них в тот момент отражался огромный флот. Потом подошли вплотную к черной дыре и стряхнули наблюдение. Зря они потеряли наш флот. Представляешь, что сейчас творится в их военном ведомстве? Нет, не представляешь. Потому что мы отключили имитаторы других флотов И теперь зря они думают, что все флоты идут на центральные миры. Вот теперь, думаю, представил. Но, Тони, каким бы мощным корабль не был, какие бы фокусы мы не выкидывали, это всего один корабль, а один в поле не воин. Нужны флоты, нужны базы, нужны люди. Даже нет, нужны мезовторы. С нами они не воюют, а нас они даже не знают, хотя были на границах нашей галактики». Теперь оттянули оттуда флоты к своим центральным мирам. Сколько времени они будут разбираться в ситуации и смогут ли раскрыть обман? Не будем себя обманывать. Да, смогут. Но на это потребуется около года. Если мы что-то не придумаем, то дело плохо. Вот эту сказочку ты рассказал. Прав был. Иногда много знаний. Лучше бы их вовсе не было. Ладно, предупрежден, значит вооружен. Надо действовать. Наша цивилизация в опасности». Придется переводить промышленность на военные рельсы. Сейчас такой расклад. Летим на столичную планету. Встретим тебя и выступишь перед правительством со всеми данными и выкладками. Иначе никак. Нужно, чтобы все поверили в угрозу. Согласен. Не ожидал, что прям так сразу брошусь организовывать на войну целую цивилизацию. Спасибо, что понял. Не мне, тебе спасибо. Это ты одним кораблем защитил цивилизацию. Дал время на организацию обороны. «Зря я экипаж не взял. Им было бы приятно встреча и почести. Сегодня скромная рабочая обстановка, а настоящая встреча со всем экипажем и Кроном позже. Крон здесь. Да, я здесь, председатель правительства. Спасибо тебе, Крон, от всей цивилизации людей. Мы делали все вместе. Хорошо, что вы все поняли и можете принимать решения за всю цивилизацию оперативно. Это вселяет уверенность в успехе. Так что, стартуем». Олег вопросительно посмотрел на Берга. «Конечно стартуем», и продиктовал координаты. «Крон, старт по указанным данным». «Сколько нам лететь приблизительно?» «Полтора часа». «Мы не будем подниматься в рубку?» «Нет необходимости, Крон справится. Правда, мне довелось управлять кораблем в ручном режиме. Скажу прямо, это очень непросто». «Отлично, есть время продолжить беседу». Все полтора часа он задавал вопросы, а Олег подробно отвечал. Берга интересовало все. Он вникал во все мелочи. Акрон иллюстрировал ответы капитана картами и схемами. Доклад Олега не вызывал сомнения. Берг понимал, какая проблема сваливается на цивилизацию, где потребуется напряжение всех сил. Но даже не это главное. Нужно убедить цивилизацию в опасности, но не вызвать панику. Делать это нужно осторожно и постепенно. Обязательно найдутся фанатики, которые согласятся сдать звездные системы. Такой расклад тоже нужно учитывать. Они уже подлетали, и Крон готовился выводить звездолет в обычный космос, когда Берг задал еще один мучивший его вопрос. «Скажи, наши корабли и флоты способны противостоять Зрианам?» Олег посмотрел на собеседника и через имплант дал команду Крону показать в сравнении корабли Зриан и людей. Крон тут же вывесил схемы кораблей различных классов обеих цивилизаций. Берг внимательно просмотрел схемы, сравнивая тактико-технические характеристики кораблей. «Тут все понятно. Каково твое личное мнение? Ты ведь управлял нашими кораблями и кораблем мизовторов. «Мое личное мнение такое. С нашими кораблями мы проиграем без вариантов. Да, и еще не факт, что выиграем с кораблями мизавторов. Если остановим Зриан, это уже будет огромная победа. Лучше нам, людям, не светиться, действовать под видом мизовторов. Зря они знают эту угрозу и считаются с ней. Людей они просто не принимают в расчет. — Понятно, я так и думал. Корабль вышел в обычное пространство, — доложил Крон. — Ну все, Олег, пошли в рубку. Посмотришь на столичную орбиту. Да и на тебя посмотрят, вернее, на твой корабль. Кстати, как там мой пилот? — С майором все в порядке. Импланты и расширители памяти установлены. Отправь его в транспортный ангар. Пусть готовит шаттл к спуску на планетарный космодром. Он справится с такой задачей без меня? Справится, конечно. Он теперь владеет всеми техническими навыками, а я подстрахую. Спасибо, Крон. Они поднялись в рубку. За специальными объемными иллюминаторами перемигивался различными красками реальный космос. Олег и Берг удивленно уставились на открывшуюся панораму. Они не знали, что корабль оснащен такой системой. Обычно корпус монолитен и виды космоса передаются через камеры, установленные на обшивке корабля. Раздался голос Крона. Сюрприз. Специально для такого случая приберег. Понравилось? Неожиданно. А это не нарушает монолитность обшивки? Нет. Технические характеристики корпуса в тех же параметрах. А на орбите творился хаос. Паника захлестнула людей. И еще бы. Огромный многокилометровый корабль зловеще висел перед планетой пугая своей инородностью. Ничего, пусть посмотрят. Наглядность лучше всяких слов и уговоров приводит к положительным решениям. Я вот думаю, пусть люди тоже считают, что мы воюем в союзе с мезовторами, и они прилетели к нам с дипломатической миссией. Как тебе такой расклад? Неожиданно, но то, что нужно. Только мой рассказ придется несколько подкорректировать. Пожалуй, но совсем немного. Скажем, совместный рейд? Звучит неплохо. А мезовторы настоящие есть, как мы их представим? — Легко. Мы уже это делали с пленными зрианами. Роботы мезовторов не отличишь от настоящих, но в скафандрах. А Крон будет управлять и синтезировать речь. — Отлично. А можно прямо сейчас отправить представителя мезовторов с нами на планету? — Крон, как думаешь? — Сможем. Я активирую одного, и через полчаса он будет в шаттле. — Тони, сплошная импровизация. Что делать? Она значительно упростит дело. Дай мне связь вот на этой частоте. Он продиктовал частоту, связь тут же активировалась. Говорит председатель правительства цивилизации. По моему личному приглашению, с дружественным визитом, с дипломатической миссией, к нам прибыл корабль цивилизации Мезавторов. Куласио знала свое дело, хоть и не предполагала, кого встречает в этот раз, подготовилась со всей ответственностью. Председателя правительства не было на месте уже пять часов. Обозначенное им время прошло, но она находилась в постоянном ожидании прибытия, и ее команда тоже. Внезапно из портала эффектно вышел корабль, совершенно чуждый людям. Да и открытие самого портала они видели впервые. Все эти события ввели в ступор и вызывали противоречивые чувства и эмоции. Но как только по открытой связи заговорил председатель правительства, Объяснил, кто это и зачем прибыл. Кула Сио поняла. Это ее звездный час. Она дала отмашку ожидавшей сигнале массовки. Тут же пространство по всему фронту осветили красочные салюты. Иллюминация продолжалась минут пять. Вслед за салютом к инопланетному кораблю направился почетный караул из сотни кораблей. Они окружили корабль, собираясь эскортировать на орбиту. «Крон, это тебя так встречают». «Я понимаю, председатель правительства, почести моим бывшим хозяевам, мезовторам. Но коли их нет, и цивилизацию представляю я, то мне...» «Прием мне очень нравится». «Отрадно слышать». «Шаттл готов к вылету. Погружены два робота мезовторов. Еще раз напоминаю, я буду отвечать и управлять ими». «Хорошо, пошли. Пора лететь на планету и приступать к осуществлению нашего плана. Дело непростое, как говорят у нас людей». Гладко было на бумаге, вышли в поле, там овраги. Я понял иносказание. Берг с Олегом уже подъезжали к шаттлу, Люк распахнулся, они вошли и направились не в рубку, а в кают-компанию, где их ожидали два робота мезовторов Огромные пауки с множеством ножек, метров пяти в длину и три в высоту. Берг даже вздрогнул. Да, вид у мезовторов еще тот, не для слабонервных. Один из мезовторов повернул головогрудь к Бергу. Его красные глаза уперлись прямо в него. «Посмотрите на себя, председатель правительства, нашими глазами, и поймете, что мы, конечно, несовершенны, но вы и вовсе далеки от этого понятия. Вы из ксенофобии поосторожнее. Разум может быть заключен в самую непредсказуемую оболочку. От этого создания, каким бы оно кошмарным ни казалось, не пристает быть разумным». Уяснил Крон. «Я не Крон». А посол цивилизации Мизавторов и Это мой советник Илин. Конечно, в отдаленном переводе на ваш язык. Я все понял, запомнил и постараюсь не ошибаться. Да уж, постарайтесь не ставить нас в неудобное положение. Про крона прям забудьте. Разместились в креслах и стартовали к планете в сопровождении эскорта. Майор транслировал все на экраны в кают-компанию. Трансляции шли по всей галактике. Новость взбудоражила всю цивилизацию. Вот подлетели к планете и стали входить в плотные слои атмосферы, сбрасывая скорость, чтобы обшивка не нагревалась. С Земли зрелище выглядело впечатляюще. Группа кораблей закладывала вираж за виражом, производя маневры захода к космопорту. За кораблями тянулись инверсионные следы. Наконец, шаттл завис над площадкой, отведенной специально для него, и, задействовав антигравитационные генераторы, мягко опустился на бетон. К люку тут же подбежала специальная команда, расстелили ковровые дорожки, подогнали почетный караул, а министр обороны лично построил его в две шеренги у выхода. Все-таки председатель правительства с инопланетянами не шутка, надо быть на виду. Он ждал выхода делегации, как крышка люка бесшумно опустилась, превратившись в пандус, и первым показался председатель правительства Берг. За ним вышел незнакомый человек а вот дальше Туз замер с открытым для доклада ртом, так как показался монстр, похожий на паука, но такой огромный, что захватывало дух. Пандус под ним прогнулся, а за первым появился второй. Куласио сообразила, что огромные гости не пройдут между шеренгами почетного караула и быстро подбежала к министру Тусу, тряхнула его за руку, чем привела в чувство, и быстро что-то зашептала. Тот кивнул головой, Искомандовал скомандовал караулу сделать несколько шагов назад каждой шеренге. Теперь все в порядке. Берг и один из монстров пошли по ковровой дорожке, которая была явно мала по ширине. встречу двинулся туз, остановившись за несколько шагов, доложил, что почетный караул для встречи высоких гостей построен. Доложив, отошел в сторону. Берг поздоровался. Потом предложил осмотреть почетный караул и объяснил эту традицию.